Часть вторая. Дочери Аэндора. Глава девятая. Вернувшись перед вторым семестром в Оксфорд, я обнаружила, что город преобразила зима. Крыши блестели от иния, по обеим сторонам широких улиц машины белели приземистыми холмами. Снега в университетских парках нападало столько, что хватило слепить и высоченных снеговиков, и даже иглу, Набившаяся в него счастливая ребятня топала ногами, чтобы вызвать эхо. Вид из моего окна тоже стал пригляднее. За окном над моим столом простиралась заснеженная лужайка. Вдали клонились под тяжестью снега деревья, похожие на скелеты. Если прищуриться, кажется, что ты в Санкт-Петербурге. А если прищуриться еще раз, то и в Варшаве. Я и хотела, и боялась увидеть Товию. Прочитанная на каникулах книга его матери заставила меня пересмотреть случившееся между нами в конце первого семестра. преступление прошлого, как и высокое искусство, вытаскивают нас на свет, а там уже не скроешь свои нравственные качества. То и другое напоминает нам об основных общечеловеческих ценностях. Как просто и как важно быть добрее к людям. Теперь-то я понимала, что поступила с Товией дурно, независимо от причин. Я представляла его раскрасневшееся лицо, опалённое неприятием. А ведь Товия меня одну считал другом, бог весть почему. Неделю наши пути не пересекались. Может быть, он вообще не вернулся в университет. Может быть, первый семестр вогнал Товию в такое уныние и отчаяние, что он бросил учёбу. Крайность, конечно, но он был способен на крайности. Да нет же, вот он. Торопится утром в библиотеку, перепрыгивая через ступеньки, как мальчишка. И я не без удивления осознала, что никого не хотела увидеть больше, чем Товию. Мои опасения, что Товия меня избегает, вскоре рассеялись. В следующий понедельник он позвал меня на ланч с его матерью и сестрой. Они явятся в колледж менее чем через час. Спасибо, что пригласил. Но что, ты идешь или нет? Иду, конечно, иду. «Хорошо. Тебе не дадут вставить слово. Эта женщина — ураган. Заказывай, что хочешь, но не вздумай предложить заплатить за себя. Улыбайся, обходи острые темы, и тогда все пройдет не слишком неприятно. Я за тобой зайду, как только они приедут». Не успела я ни о чем спросить, как Тови след простыл. Но чуть погодя моя дверь распахнулась, и Тови произнес. «И еще одно». «Вряд ли об этом зайдет речь, но если зайдет, ты не еврейка, а то моя дорогая матушка напридумывает себе не весь чего». «Я все-таки не понимаю, почему ты меня пригласил?» Товиа застыл в дверях. «Какая разница?» Он обращался скорее к себе, чем ко мне. Наконец он ушел. Родительские визиты были обычной приметой университетской жизни. Меня уже навещали дважды, и в ближайшие выходные грозились приехать в третий раз. Но, насколько мне было известно, клан Розентали сегодня впервые решил проверить, как поживает их младший сын. Я не жалела, что согласилась к ним присоединиться. Если хочешь жить интересно, не отказывайся от приглашений на ланч с известной дамой и ее пропадающей дочерью. Но волновалась жутко. Вдобавок, они еще и приехали раньше времени. Я едва успела переодеться, как услышала в коридоре женский голос, громкий и властный. Тови позвал меня. Вот она, укутана по непривычно суровой погоде. Большая меховая шапка, длинное пальто, не дать не взять русская княгиня после революции, очутившаяся в изгнании. Я в джинсах, пуховике и вязаной шапке с помпоном чувствовала себя трёхлеткой переростком. Ханна протянула мне руку, и вот уж лишнее сообщила мне своё имя. Я представилась в ответ и добавила, что дружу с её сыном. «Я так и подумала», — ответила она. И только в это мгновение появилась Элси, вышла из-за материной спины. Лицо у неё было худое, как у Товьи, и такие же глаза с нависшими веками. Но ей эти невозмутимые черты сообщали необычную красоту, полуэльф, полудитя. Ее брату в этом смысле посчастливилось меньше. «Товия о вас почти ничего не рассказывал», — произнесла Элси, так будто имела в виду, что их семейство недостаточно проинструктировали. «Ладно, ладно, идемте уже», — сказал Товия. «Не растягивать же до вечера». На Морозной улице Ханна рассказала нам, что они с Элси всё утро обходили здешние колледжи. В Бейлиоле ей удалось добиться встречи с двумя старшими преподавателями — один химик, второй экономист. Оба смутились, узнав, что ни та, ни другая дисциплина Элси особо не интересна, а химику хватило наглости упомянуть Элси в третьем лице. «Ханна, если ваша дочь не имеет серьёзной подготовки по естественно-научным предметам», «Зачем вы просили меня побеседовать с ней?» Ханна ответила, что Элси сама не знает, чем хочет заниматься, и задача химика — рассказать ей о химии, экономиста об экономике. Преподаватели, как шкалеры, получившие взбучку, рассказали Элси о своих дисциплинах, но без особого пыла. На Ханну их речи впечатления не произвели. Она взяла у них телефоны преподавателей медицины, философии, современных языков и античной литературы. Трубку не взял никто, как будто всех предупредили. А Ханна все делилась наблюдениями о колледжах. Святая Анна слишком современная, Кибл просто ужасен, Хьюс — какой-то притон. Ее неумолчные жалобы раздражали Товию. Он все ловил мой взгляд. Колледж Иисуса, разумеется, слишком религиозный, как и Тринити и Корпус Кристи. В Магдален сплошь глазолупы. «Глазолупы?» — переспросила я. «Те, кто таращится, раздевает глазами. Одна из самых отвратительных привычек, не находите? Кстати, таращатся только мужчины». Элси призналась, что ей понравилось, как выглядит Мертон. «Даже не начинай», — отрезал Товия. «Возможно, Элси будет счастлива в разгильдяйнике», — заметила Ханна. «Как вы думаете, ей там надоест?» В воздухе повисло напряжение, но я не могла понять, почему. «В разгильдяйнике?» Товия вздохнул. «Не обращай на неё внимания, она — сноб». И я догадалась. Матушка Товии насмехалась над нашим колледжем, известным тем, что навеки застрял на нижней строчке таблицы норингтона Меня удивило, что человек, не имеющий отношения к университету, не только знает о существовании таблицы норингтона но и интересуется ею. Там, где я выросла, считалось, что Оксфорд есть Оксфорд. Ханна прервала молчание «Не будь таким обидчивым, дорогой. Я уверена, что у вас замечательное местечко. Но ты такой скрытный, ничего нам о нем не рассказываешь. Может, твоя подруга нас просветит? Если не ошибаюсь, бриджет «Почти», — ответила я. «Кейт». Ханна устремила на меня холодный взгляд. «Не так рабка, как кажется». Дороги посыпали солью, но тротуары обледенели, и несколько раз я едва не упала. Я поскользнулась во второй раз, но Элси удержала меня за руку. Когда мы переходили в Уудсток-Роуд, двое студентов крикнули сверху, указывая на нас пальцем. «Далой апартеид!» — завопил один. Другой подхватил. «От реки до моря!» после чего оба скрылись в кафе. Чуть погодя, мы подошли к ресторану. Когда мы уселись за столик, Ханна спросила, часто ли здесь бывают подобные инциденты. Я посмотрела на Товию, ожидая, что он ответит. «Я о том, что случилось на улице», — пояснила Ханна. «Вы же знаете, в чём дело, правда? Эти парни — антисемиты». «Ханна», — начал было Товия, — Река — это Иордан, море — Средиземное. Эти люди требуют уничтожить единственное еврейское государство в мире. Они требуют, чтобы миллионное население выгнали или убили. Подробности не важны. И этот план они зовут справедливостью для Палестины. — Ты обещала не проповедовать. — Я и не проповедовала, — ответила Ханна. Кейт спросила меня, я всего лишь отвечала Кейт. Ничего она не спрашивала. Еле слышно пробормотал Товия. Я и правда не сказала ни слова. Но, пройдя выучку Джена и прочих, я примерно представляла себе сомнительное воззрение Ханны Розенталь и отмалчиваться не собиралась. «Антисионисты», — заметила я. «Что?» — спросила Ханна. «Те парни с улицы», — пояснила я с комом в горле, «они не антисемиты, а антисионисты. Какая разница?» Первая — разновидность шовинизма, второе законная критика политического режима. Никого мое выступление не шокировало так, как Товию. Подбородок его угрожающе задрожал. Ханна спросила, верю ли я в существование институционального расизма. «Да», — ответила я с опаской. «Видите, я владею терминологией. А верите ли вы, что существует такая вещь, как... Невольное предубеждение. Что из-за нашей истории, погрязшей во мраке невежества, некоторые, порой сами того не зная, питают инстинктивное пристрастие, автоматически предпочитают членов одних групп другим. Так и есть. Ладно, Ханна кивнула. Три тысячи лет нас ненавидят за то, что мы евреи. Нас изгоняли из всех европейских стран. Вам угодно список? Из Венгрии нас вышвырнул Людовик Великий. Примечание. Людовик Лаёш I Великий. 1226-1282. Король Венгрии и Хорватии с 1242 года. польши и Галиции и Ладомерии с 1270 года. Из Франции нас вышвырнули Людовик IX, Филипп IV, Карл V и Карл VI. В одном лишь XVI веке нас вышвырнули из Милана, Неаполя, Берлина и Братиславы. И даже в стране свободы нас вышвырнул из Теннессии и Кентукки никто иной, как Улисс С. Грант, президент Соединенных Штатов. Да и из этой страны, Эдуард I в 1290 году. Пальцы Ханны были унизаны кольцами, и всякий раз, как евреев изгоняли с очередных территорий, Она снимала кольцо и клала на скатерть, создавая узор на манер олимпийского логотипа. «Скажи мне, Кейт, почему гои так любят ставить после своих имен порядковые номера?» «Только короли, — поправила я. И королевы. Гойские короли и королевы». Ханна, не глядя, собирала кольца со скатерти. «Наверняка вы заметили, что у усатого я не помянула». Слишком многие думают, что наши проблемы начались в 1933-м и закончились в 1945-м. Я и не утверждала, что антисемизм искоренили, — заметила я. Напрямую не утверждали, однако давайте придерживаться вашей же логики. Вы верите в существование унаследованного шовинизма. Но вы также верите в то, что 3000 лет спустя эта грязь не прилипла к антисионистам, хотя их единственная политическая цель заключается в том, чтобы вышвырнуть нас из очередной страны. Вы полагаете, что эти два крикуна, единственные во всём мире, свободны от невольных предубеждений и абсолютно рациональны в своих воззрениях? Или я вас неправильно поняла? Так я вам вот что скажу. Палестина этих подонков не интересует ни капли. Да из чего бы? Они понятия не имеют ни об исламе, не об арабской культуре. Что их интересует, так это ненависть к евреям». Лицо мое горело. Все, что я могла бы сказать о незаконных поселениях, нарушении прав человека, мечте о великом Израиле, вылетело у меня из головы. «Хватит уже», — сказал Тови матери. «Не принимайте на свой счет», — добавила Элси. «Она со всеми так». Я впервые прочувствовала, каково это, расти в семье Розенталь, и обрадовалась, что пора делать заказ. Руководствуясь вкусами матери, Товия привел нас во французское бистро. Видимо, Карл V и Карл VI заслужили прощения. Вместо меню, набранного на компьютере, на столе лежали рукописные листы с перечнями сегодняшних закусок, горячего и десертов, некоторые строчки были вычеркнуты, английского перевода не имелось. Когда к нам подошел официант, Ханна взглянула на меня и спросила, «Вы же не привередливы?» Я покачала головой. Ханна заказала вегетарианское блюда — рататуй, картофельную запеканку, салат с помидорами и, уточнив у официанта, пару порций супа дня с обжаренным пастернаком. Потом заказала напитки. «Мне бокал пино-нуар, а дети будут воду». Вот тебе и заказывай, что хочешь. Официант хотел было уйти, но Товия его остановил. Подождите, быть может, Кейт хочет что-то мясное? Я ответила, что меня и так все устраивает. Элси объяснила мне, что они не могут есть здесь животную пищу, поскольку она не кошерная. Однако Товия не отпустил официанта. Будьте добры, добавьте к заказу стейк-тартар. Но записать официант не успел. Ханна схватила его за руку. «Сырая корова? Ты намерен есть сырую корову?» «Давайте я подойду к вам через минутку», — предложил официант. «Так закажи ей улиток, раз уж на то пошло. А может, у них найдется и жаба? Они зажарят ее на жабьем жире». С неловкой улыбкой официант ушел. Тови сердито уставился на мать. «Ты сама себя позоришь». «Бедный парень. Он всего лишь официант во французском ресторане, мой милый. Французскую кухню придумал не он». Ханна обернулась, встретилась взглядом с нашим официантом и жестом дала понять, что больше мы ничего заказывать не будем. «Вам обоим не помешает на денек отказаться от трефного?» «А теперь расскажи нам о Мертоне. Как думаешь, Элси там понравится?» «Пожалуйста, давай не будем», — ответил Тови. Простой вопрос. Не поступит она в Мертон, и ты это знаешь. Она никуда не поступит. Элси накрыла ладонью мое колено. Я не сдавала экзамены, забавно, готовилась как ненормально и даже пошла на экзамен, но не удержалась и заговорила с другими экзаменующимися. Передо мной сидел парень. У него сзади на шее был вытатуирован полумесяц. Но как я могла не спросить его про татуировку? И выяснилось, что на экзамене разговаривать не положено. Официант принёс нам воду, Ханне, вино. Она пригубила, поморщилась, проговорила. Годится. Официант ушёл, и Ханна сказала Элси. «Сдашь в следующий раз, дорогая?» «Думаешь, на четвёртый раз ей обязательно повезёт?» съязвил Товия. «Вот вечно ты говоришь гадости», — упрекнула его Ханна. «Не гадости, а правду». «Элси знает, что я не хотел ее обидеть», — пояснил Тови. «Жаль», — заметила Элси, — «вот если б хотел, было бы интереснее». Ханна пропустила ее слова мимо ушей и принялась расспрашивать Товию о жизни в Оксфорде. Почему он не вступил ни в одно студенческое общество? Он уже записался на какую-то летнюю практику или думает, что его карьера сложится сама собой? Тови сцепился с Ханной и у меня впервые появилась возможность как следует рассмотреть Элси. Разумеется, мне было любопытно. Я знала, что после того побега из дома в 14 лет у нее были проблемы с психическим здоровьем, и она до сих пор живет с родителями, хотя ей уже третий десяток. Вблизи меня вновь поразила ее удивительная красота, того редкого типа, который намного превосходит всякую сексуальность и, по сути, сродни абсурду. Красота настолько безупречная, что кажется сверхчеловеческой. Я подумала, что такие черты, как у Элси, должно быть, обладают страшной силой и способны подвигнуть людей на удивительные поступки. «Вы верите в телепатию?» — спросила Элси, прервав мои размышления. «Когда слышат, что у других в голове и так далее. Вроде и чушь, но всё-таки в этом что-то есть». «И о чём я сейчас думаю?» вы думаете о том что родственники товии совершенно невыносимы вы всегда терпеть не могли суп с пастернаком и жалеете что согласились пойти на этот ланч невероятно я рассмеялась именно слово в слово элси улыбнулась я же вам говорила и это еще я не стала упоминать человека с головы до ног в белом который все время маячит в глубине вашего сознания при этих словах Моё сердце заколотилось. Старик, которого я видела рядом с Товией в обществе Бен Шолема, действительно не выходил у меня из головы и время от времени беспокоил меня, как движение, которое замечаешь краем глаза. Но как Элси об этом узнала? Наверное, Товия что-то ей рассказал. Я хотела спросить, что она имела в виду, но тут подошёл наш официант с тремя тарелками на руке и проворно расставил их перед нами, бормоча название блюд. От тарелок шел пар. «Ну, дети, ешьте», — сказала Ханна. Элси что-то шепнула брату. «Я жила на студенческую суду экономила, по ресторанам не ходила, а потому быстро расправилась со своей порцией. Тем более, что присоединиться к разговору, разворачивавшемуся вокруг меня, не представлялось возможным. Обсуждали старые склоки и неблизких друзей семьи». Я подняла глаза и с тревогой осознала, что закончила раньше, чем другие успели начать. Элси к еде не притронулась. В последовавшей краткой паузе она спросила, почему мы не пьем шампанское. Ханна переглянулась с Тови и пояснила. «Детям днем пить не стоит, дорогая, а в моем возрасте от бокала красного уже нет вреда». «Но мы же вроде как празднуем», — настаивала Элси. Товия пожелал узнать повод. Его сестра улыбнулась. «Нам назначили дату выхода. Конец мая — новая мамина книга». Он посмотрел на мать. «Она шутит?» Ханна пожала плечами. «Тебе не хватило последней?» — спросил Товия. «Мало ты натворил обед?» «Думай, что говоришь». Товия облокотился на скатерть, сцепил пальцы. ладно Тогда расскажи, о чём она. Пока секрет, подожди немного. Ханна наколола салат на вилку, поднесла ко рту. Ты только скажи, что не намерена снова выкапывать труп Зейда. Глупость какая. Значит, что-то новенькое. И какой закуток нашей жизни ты обшариваешь на этот раз? Их разговор перестал быть личным. Два официанта в углу совещались, не пора ли вмешаться. «Дорогой, не надо так волноваться. Надо, чёрт подери! Хватит делать вид, будто то, чем ты занята, никак на нас не влияет!» Ханна выпрямилась. «Не доводи меня. Это я тебя довожу?» «А ведь такой был милый ребёнок!» — обращаясь ко мне, проговорила Ханна. Двое официантов направились было к нам, но Ханна вскинула руку, и они замерли, как вкопанная. Сзади к ней подошёл молодой человек в рубашке в мелкую клетку и галстуке бабочки. Его рыжие волосы были расчёсаны на боковой пробор, очки в черепаховой оправе подчёркивали бледность кожи. Может, сын управляющего посланный нас утихомирить? Молодой человек выглядел как 16 подросток в одежде с чужого плеча, пытающийся купить алкоголь. — Мисс Резенталь произнёс он. «Прошу прощения, что отвлекаю вас, когда вы с близкими, но не могли бы вы уделить мне минутку и дать автограф?» Он протянул ей сложенную салфетку. «Мы с мамой вас так любим, очень-очень». «Ну, конечно, мой дорогой». Ханна взяла салфетку, сняла колпачок с ручки. Парнишка в ожидании скользнул взглядом по Элси. «Так держать? Не сдавайтесь!» Он вскинул кулак. Пока Ханна расписывалась на салфетке, Товия отодвинулся от стола и ринулся прочь из зала. Я растерялась, но Ханна, отпустив рыжего парнишку, сказала мне, «Ничего страшного. Хотите, идите за ним. Нам было очень приятно с вами познакомиться». У выхода из ресторана я увидела Товию. Он дул в сложенные ладони. Мы направились прочь, не сказав друг другу ни слова. Вскоре Товия прибавил ходу, он вилял то влево, то вправо, огибая прохожих, и бросался через дорогу, завидев просвет в потоке машин. «Не беги так», — сказала я, — «а то я поскользнусь». Он замедлил шаг. В университетском парке мы повернули направо и, наконец, подошли к зданию, мимо которого я много раз проходила, но внутри не была ни разу. Оно было изысканным даже по оксфордским меркам. Звездообразные окна. Стрельчатые арки. Я часто гадала, что же в нем такое. Следом за Тови я ступила в огромный вестибюль с высоким скошенным потолком. Мы бродили между рядов стеклянных стендов. В каждом из них таились дивное дива. Зубчатые наконечники копий, старинные монеты, ржавые ключи, керамика, чучело животных, зубы, кости. Значит, то был музей Пит Риверса — Хранилище обширной археологической и антропологической коллекции. Войдя в музей, мы с Товей не обменялись ни словом. Он задумчиво рассматривал череп слона. Я подошла и сказала. «Ты был прав. Она действительно ураган». «Только не говори мне, что ты ее поклонница», — ответил он, но беззлобно, даже шутливо. «Она всегда такая категоричная». Хочешь верь, хочешь нет, но, по-моему, она была настроена миролюбиво. Одно то, что она приехала меня проведать, в ее глазах уже подвиг. Похоже, Тови не сердился на меня за ту ссору в конце семестра. Наверное, то, что я осмелилась возразить его матери, пусть даже в малом, расположило его ко мне. Он общался со мной, как со старой подругой. Я спросила, почему у них с Ханной такие напряженные отношения. «Когда твоя мать писательница, Эд, знаешь ли, не так-то просто», — сказал он. «Все домашние неурядицы и прочая дрянь стоят на полках Уотерстоунс». Примечание. Британская сеть книжных магазинов. Тут бы мне и признаться ему, что я знаю, на фоне каких кошмаров прошло его детство, что я читала истории, эхом гремевшие в тех стенах. Но то, что я купила и прочитала книгу его матери, Вдруг показалось мне вмешательством в частную жизнь, хотя тогда я сделала это без всякой задней мысли. То есть это был ужас, когда ее книга вышла. О, Ханна была на седьмом небе. Такое внимание! Ты же видела, как она раздулась от гордости, когда сегодня этот мудак попросил у нее автограф. Но для меня и брата с сестрой это была катастрофа. «Вроде бы книгу приняли хорошо», — заметила я. «Разве плохо, когда твоя мать — знаменитость?» «Ты же ходила в школу, значит, должна помнить. Не бывает хорошей славы. Долбоёбы-одноклассники Гидеона хохмели про души и печи. Смеялись над тем, что нашу прабабку вроде как толпой насиловали». «Не может быть». Один его знакомый явился на Хэллоуин, в армейских сапогах и с повязкой-свастикой на рукаве. Видимо, это было за несколько лет до того, как первая страница газет облетела фотография принца Гарри в подобном прикиде. Почему молодым людям нравится рядиться в нацистов? Исключительно из любви к эпатажу? Или за этим скрываются побуждения более сомнительные? Жажда неограниченной власти, скотская тяга командовать и подчинять? Мечты о знамёнах, тёмных плащах, море поднятых, не дрогнувших рук. Товия остановился перед витриной, я встала рядом с ним. Он взглянул на информационную табличку. И когда мы стояли там в окружении странных артефактов, останков давно умерших, я вдруг кое-что поняла. «Больше никого не нашлось», — сказала я. «Твоя мать хотела познакомиться с твоими университетскими друзьями, а тебе было некого пригласить. Товия напрягся, и я пожалела о своих словах. И для чего меня потянуло снова его конфузить? Подавив желание извиниться, я добавила. Я рада, что пришла. «Хуже всего», — не отрывая глаз от экспонатов, ответил Товия, «что я подозреваю, новая книга будет обо мне. Вторые воспоминания, великая трагедия — воспитывать сына-отступника. Лишь сейчас я обратила внимание на витрину. Четыре сохшиеся головы. У каждой узнаваемо человеческие черты, хоть и скукоженные, с кулачок, и густая грива, как у деревянной лошадки. Веки сомкнуты, губы зашиты, пробиты железными скобками.